«Помню, когда я был мальчиком, ты рассказывал мне, что моя бабушка, царица Лостра, отправила на юг легион под командованием Аквера, отыскать истоки реки. Легион сгинул в страшной трясине у Квебуи». «Верно, великий, подтвердил Таита. «А я не рассказывал, что один легионер все-таки вернулся в Квебуи». «Такой части рассказа я не помню». Тогда казалось, что это неважно, но один человек все же вернулся. Он был не в себе и бредил. Врачи решили, что его свели с ума перенесенные испытания. Он умер раньше, чем я смог с ним поговорить. Но недавно я узнал, что перед смертью он говорил странные вещи. Ему тогда никто не поверил и поэтому мне о них не сообщили. Он бредил о больших озерах и горах на краю земли и о вулкане близ этих озер. Из его слов мы с Деметром сделали вывод о местонахождении ведьмы. И он рассказал о встрече с горбатым Туп-Тупом. Нефер разочарованно слушал. Когда Таиту умолк, он подумал и спросил, Почему так важен вулкан? В ответ Таита рассказал о жизни Диметра в плену, в логове ведьмы в Этне, и как он оттуда бежал. Для заклинаний ей нужен подземный огонь. Страшная жара и серные испарения увеличивают ее силы до Божественных, объяснил Таита. А почему ты выбрал из сотен именно этот вулкан? спросил Нефер. Потому что он расположен близко к Египту и к воде. Вижу, твои рассуждения основательны. Все совпадает, сказал Нефер. Семь лет назад, когда высох Нил, я вспомнил все, что ты рассказывал мне об экспедиции бабушки, и приказал Легиону двигаться на юг с той же задачей, отыскать исток Нила и установить, почему река высохла. Командовал легионом Ах-Актон. «Этого я не знал», — сказал Таита. «Тебя тогда не было рядом. Как бы я стал с тобой советоваться? Вы с странствовали в чужих землях», — укоризненно ответил Нефер. «Нужно было остаться со мной». Таита покаянно ответил. Я не знал, что ты нуждаешься во мне, о великий. Ты всегда мне нужен, умиротворенно сказал фараон. Но что известно о второй экспедиции, Таита воспользовался возможностью перехватить инициативу. Она вернулась? Нет, не вернулся ни один человек из восьмисот. Они исчезли еще более бесследно, чем экспедиция моей бабушки. Их тоже погубила ведьма? Более чем вероятно, Ваше Величество. Таита видел, что фараон уже поверил в существование ведьмы, и его не понадобится уговаривать ее уничтожить. «Ты никогда не подводил меня, Таита, за исключением того случая, когда отправился на прогулку невесть куда», улыбнулся Неферсети. «Теперь я знаю, кто мой враг, и могу действовать». Раньше я был бессилен и не мог избавить мой народ от обрушившихся на него несчастий. Мне оставалось копать колодцы, выпрашивать продовольствие у врагов и воевать с жабами. Но ты показал мне, как справиться с нашими затруднениями. Я должен уничтожить ведьму. Он снова вскочил и принялся расхаживать, как лев в клетке. Фараон — человек действия, охотно прибегающий к мечу. Мысль о войне бодрила его. Таита и Мирен наблюдали, как светлело его лицо. В голову приходили новые идеи. Время от времени фараон хватался за ножны и восклицал. «Да! Клянусь, Гором и Осирисом так и будет!» Наконец он снова повернулся к Таите. «Я сам поведу кампанию против Эос!» «Фараон!» Она уже погубила две египетские армии, — напомнил Таита. Неферсети чуть протрезвел. Он вновь заметался по комнате, потом снова остановился. Хорошо. Как Диметр на Этне, ты сотворишь против нее такое мощное заклинание, что она упадет с горы и, ударившись о землю, разобьется, как перезрелый плод. Что скажешь, Таита? Ваше Величество, нельзя недооценивать Эос. Диметр был более могущественным магом, чем я. Он отчаянно сражался с ведьмой, но она все же уничтожила его, и на первый взгляд как будто совсем без усилий, как ты раздавил бы пальцами клеща. Таита печально покачал головой. Мои заклинания подобны копьям. Пущенные издалека, они слабы, их легко отразить взмахом щита. Если я подойду ближе и смогу открыть, где ее логово, я точнее попаду в цель, а если увижу ее, мое копье сможет пробить ее щит. Но с такого большого расстояния я не могу ее коснуться. «Если она так могущественна, что сумела уничтожить Диметра, почему она не тронула тебя?» Фараон сразу сам ответил на свой вопрос. «Боится, что ты сильнее. Хотел бы я, чтобы все обстояло так просто». «Нет, фараон, она не обрушилась на меня со всей силой по иной причине». Неферсети смотрел удивленно. Но она убила Диметра и размалывает мое царство между жерновами своей злобы, от чего же пощадила тебя. Диметр был для нее бесполезен. Я рассказывал тебе, что пока он оставался в ее клешнях, она, словно большой упырь, высосала из него все его знания и умения. И когда он бежал, преследовала его не слишком рьяно. Он уже был ей не опасен и не мог ничего дать. Так было до тех пор, пока мы не объединились. Тогда ее интерес снова пробудился. Вдвоем мы стали такой заметной силой, что ей удалось заметить меня. Однако она не хотела убивать меня, пока не высосала досуха, как Диметора. Она хотела завлечь меня в свои сети и отрезать от всех. Поэтому она ударила по моему союзнику. — Ах, так она хочет приберечь тебя для своих грязных целей. — Поедешь с моей армией, будешь приманкой. Оказавшись на расстоянии удара, ты отвлечешь ее, чтобы мы смогли напасть, — предложил Нефер. — Неосторожно, фараон. Зачем ей подпускать тебя, если она убивает на расстоянии, как, например, диметра? Судя по твоим рассказам, она стремится к господству над Египтом. Прекрасно. Я скажу ей, что пришел отдать себя и свои царства в ее распоряжение и попрошу разрешения поцеловать ее ноги в знак покорности. Таита сохранил серьезное лицо, хотя ему хотелось посмеяться над этим наивным планом. Фараон, ведьма посвященная. А это что значит? Спросил Нефер. Своим внутренним оком. Она читает душу человека так же уверенно, как ты план битвы. При том, каким гневом окрашена твоя аура. Ты никогда не сумеешь к ней приблизиться. А как же ты собираешься к ней подобраться и не боишься, что тебя разоблачит это ее загадочное око? Я, как и она, посвященный, мудрец. У меня нет ауры, которую она могла бы прочесть. Неферсети начал сердиться. Он слишком долго был богом, чтобы терпеть какие бы то ни было возражения. Он повысил голос. «Я давно не ребенок, которого можно запугать эзотерической болтовней. Ты слишком быстро находишь недостатки в моих замыслах», — сказал он. «Ученый маг, изволь представить иной план, чтобы я мог обойтись с ним так же, как ты обошелся с моими».